Дальний Восток на следующий день. В последнее время Джен начал привыкать к спокойствию. У русских, конечно, не разгуляешься. За пределы охраняемого периметра не выпускают. С другой стороны, и под замком не держат. Похоже, они определились, наконец, с его статусом и теперь используют как консультанта, если возникают какие-то вопросы о возможностях китайской армии. Видимо, решили, что просто сажать его в лагерь и отправлять валить лес нерационально. Что же... Условия проживания, заметно отличающиеся от бараков, радовали. Ну и, конечно, тот факт, что никто его, Джена, расстреливать здесь не собирается, положительно влиял на расшатанную психику майора. К слову, одновременно и сам он присматривался к русским. Мало ли, вдруг пригодится. Те, с кем он пересекался, сплошь были военными, и это слегка урезало объективность наблюдений. А с другой стороны, в любом полноценном государстве офицерский корпус играет важную, а иногда и главную роль, и это компенсировало однобокость. Собственно, русские, с которыми ему приходилось общаться, делились на три группы. Первая, не самая умная, зато самая многочисленная, китайцев как солдат откровенно презирала. Напирала в основном на то, что били их все, кому не лень, а сами китайцы всерьез уже лет 80 как не воевали. Так что техника техникой, ее качество это уже второй вопрос, но сражаются-то люди, и перед Дженом свое отношение русские не скрывали, с чего бы. Это было несколько обидно, хотя и имело под собой некоторый фундамент хотя бы в виде сгоревших китайских танков. Его, Джена-танков. Да и, не стоит врать себе, китайский солдат храбр и хорошо подготовлен, но инициативы ему не хватает. Убери командира, и армия превратится в упорно, зачастую до последнего патрона сопротивляющуюся, но аморфную массу, не к решительным действиям. Прецедентов хватало. Но все же, и это майор понимал, такой подход был примитивен, и исповедовали его в основном молодые офицеры в невысоких чинах. Те, у которых опыта и стратегического мышления явный недостаток, зато храбрость и уверенность в том, что русский солдат лучше всех, является необходимым профессиональным навыком. Так что обидно, да, но как раз на этих людей обижаться не было смысла. Вторая группа выглядела прямой им противоположностью. Эти китайцев побаивались. Кто сильно, кто не очень, но все же. И логика в том была. Почти десятикратное превосходство в численности населения, а здесь, в Сибири, так и стократное, наверное, Мощная промышленность. И они были для Китая опаснее тех, кто относился к соседу шапкозакидательски. Поскольку, опасаясь потенциального, а по нынешним временам так и вполне реального врага, они понимали также, что им же и придется его останавливать. Умирать им не хотелось, в плен попадать, учитывая восточный менталитет, это, возможно, еще хуже. А значит, надо учиться, готовить солдат, организовывать систему обороны. И случись нужда не жалеть ракет, лучше всего ядерных. А вот третья группа. Этих людей было немного, и они относились к сородичам Джена, скажем так, очень взвешенно. И считали, не без основания к слову, что китайцы воевать умеют. Может и похуже, чем русские, но все же. Однако, как бы ни закончилась война в плане боестолкновения, она лишь маленький внешний кусочек реальности, практически не влияющий на результат. Ведь как оно было на Даманском? Вроде бы китайцев там разгромили, причем небольшими силами. Но при этом им удалось в конечном итоге, комбинируя войну с политикой, отжать остров себе. Или война с Вьетнамом. Вроде бы китайская армия потерпела поражение, но больше жители полуострова не рискуют конфликтовать и навсегда оставили мысли о том, чтобы стать региональной державой. А ведь до войны имели шансы. Нет, Китай добивается своих целей и не в последнюю очередь потому, что позволяет врагам сохранить лицо. В противном случае... Войны были бы ожесточеннее и просто не окупались. А так, Китай получил, что хотел, его противник вроде бы победил по очкам. В общем, всех устраивающий компромисс. Так вот, у русских были те, кто это понимал. И по мнению Джена, для Китая они были опаснее всего. Впрочем, где теперь тот Китай? Майор не собирался врать себе. Дорога на родину ему ныне закрыта навсегда. Если, разумеется, не случится чего-нибудь совсем уж неординарного. К примеру, но ну, очень большая война которая завершится разгромом не только китайской армии, но и всей страны. тогда -то уж точно никому не будет до него дела. Но, как бы ни коробило Джена от того обстоятельства, что его едва не казнили за ошибки, в общем-то совсем других людей, такой участи своей родине он не желал ни в коем случае. Так что придется смириться с тем, что остаток жизни ему придется провести здесь, в России, которая, если честно, врагом Китая никогда не была. Так, соперник и конкурент, сильный и жесткий, Но это, в принципе, нормально. Майор. Ну да, несмотря на то, что в своей стране он был вроде как разжалован и вообще перебежчик, здесь к нему обращались именно так. Достаточно уважительно обращались и вполне корректно относились. Джен обернулся, увидел машущего ему с крыльца дежурного офицера и тихонько про себя вздохнул. Уважение уважением, но приказ выполнять надо. Даже если он исходит от всего лишь лейтенанта. Все же он тут не хозяин, а, как говорят русские, живет на птичьих правах. С другой стороны, просто так его вряд ли дернут. Если зовут, стало быть, и впрямь нужен. Все это Джен обдумывал уже на ходу, жалея в принципе только об одном. Стояли последние солнечные дни, скоро наступит осенняя слякоть, и терять возможность лишний раз погулять в комфортных условиях было очень жаль. Майор, невысокий, даже ниже Джена, но раза в полтора более широкий в плечах прапорщик, встал при его появлении. Вас приказано перевести на новое место проживания. Понятно кивнул майор и вздохнул про себя. вы сейчас от него мало что зависело, и возмущаться было глупо. А жаль, он уже успел привыкнуть к этим местам. Когда и куда? Через два часа придет вертолет, а куда? Тут прапорщик лишь равнодушно пожал плечами. Пока в штаб дивизии, а там сообщат. Ну что же, все логично. Прапорщик всего лишь сопровождающий, причем в небольших чинах. Зато наверняка способный голой рукой проломить кирпичную стенку. Самое то, чтобы избежать нежелательных эксцессов. Джен поймал себя на том, что начал строить речевые обороты по-русски и усмехнулся. Тоже мысленно. Выражение лица он держал каменным на уровне рефлексов. Все же годы армейской службы не прошли даром. Уже собираясь, Джен мимоходом удивился. Не так уж долго он здесь находится, а вещами кое-какими успел обрасти. Во всяком случае, прибежал сюда голый и босый, а сейчас уже целая сумка, пусть и небольшая. Закрыв ее... Майор посмотрел в зеркало, увидел там свое изрядно гладко выбритое отражение в русского образца форме без знаков различия и кивнул удовлетворенно. Что же, начинается очередной виток жизни, и каким уж он будет, зависит только от самого Джена. Ну и от удачи, естественно. Еще раз кивнув, майор решительно подхватил сумку и вышел, а через полчаса уже направлялся к деловито раскручивающему лопасти вертолету. И что у него будет впереди, не знал пока никто в этом мире.